Соглашение о старых друзей. В феврале в Москву на заседание седьмого съезда, где обсуждался Брестский мир, прибывает глава Уральских большевиков Филипп Голощёкин. Вместе с Лениным он голосует за Брестский мир, против Троцкого, против тех, кто не понимает, нужна передышка. Ничего, потом мы от всего откажемся. Уже сформировали принцип, заключая соглашение сразу начинать думать, как его впоследствии нарушить. политика всего лишь спасительная ложь во имя революций и так даже сразу после победы ленинцев состоялся у галощёкина разговор с ещё одним сторонником брезского мира старым другом председателем вцк свердловым разговор этот был, конечно же, о том, что более всего волновало уральцев о переводе царской семьи в Екатеринбург галощёкин имеет право на плату за верность ленинской линии за верность брезскому миру И он просит поддержки у своего друга и старого друга уральцев. Что же, Свердлов? Свердлов наверняка обрисовал ему ситуацию. В Москве решено, всемогущий Троцкий организует в столице суд над Николаем Романовым, и Свердлов, как председатель в циг, должен и будет делать всё, чтобы перевести царскую семью в Москву. Вечно возбуждённый Лев Давидович жаждет превратить этот суд в собственный бенефис. но нужен ли очередной бенефис льва ему, руководителю в ЦК? Да, она уже началась драка между вчерашними единомышленниками. И если прежде образование фракций внутри партии означало борьбу идей, теперь борьбу за власть. Почти без слов они поняли друг друга: Свердлов и Голощёкин. Итак, Свердлов будет проводить линию центра, но если Урал будет достаточно энергичен, в ЦК сможет уступить Получив заверения Свердлова, Голощёкин сделал доклад на президиум МФЦ о безнадзорности царской семьи в Тобольске и опасности монархического заговора. Он предложил перевести царскую семью в Екатеринбург под строгий надзор столицы Красного Урала. Вернувшись в Екатеринбург, Голощёкин начинает бурную деятельность и, видимо, связывается со шпионом. Шпион Я представляю его первую встречу с Матвеевым в Доме свободы. Шпион узнаёт, что семья начала сильно нуждаться. Много выудил Соловьёв на заговор, и царской семье всё чаще не хватает денег. Новое правительство денег, естественно, не даёт. И Кабылинский, татище в Долгоруков, ходят по тобольским купцам, берут деньги в долг. Сначала им давали охотно, ждали, что новая власть не удержится, но теперь уже совсем не дают. А обильные обеды в доме всё продолжаются, и по-прежнему единственная прогулка императрицы на хозяйственный двор, где разгуливают утки и гуси. Там она ведёт увлекательные беседы с поваром Харитоновым. Еда, развлечения в заточении. И они едят, едят, и запах отходов стоит на заднем дворе. Но теперь атмосфера во дворе очистилась, денег не стало. Московское правительство к восторгу Матвеева перевело семью на солдатский паёк. Николай Романов получил солдатскую продовольственную карточку. Новый скудный обед по-прежнему подают слуги в ливреях. Но и слуги начали бунтовать. Нет жалованья. Из дневника. 14 27 февраля. Приходится значительно сократить наши расходы на продовольствие и прислугу. Все эти последние дни мы были заняты высчитыванием того минимума, который позволит сводить концы с концами. 15-28 февраля по этой причине приходится расстаться со многими из людей, так как содержать всех находящихся в Тобольске мы не можем. Это, разумеется, очень тяжело, но неизбежно. Вот в какие дни шпион появился в доме, и, конечно же, Матвеев помог ему и определил в дом плотником. А потом ночью они в первый раз обследовали кладовую. Матвеев вынул огромную связку ключей, и они начали открывать бесчисленные сундуки и чемоданы. Чего там только не было. Сразу видно, собирались нелепо, в попыхах. Был чемодан, целиком набитый стеками для лошадей. Был сундук с крохотными детскими сапожками, видимо, Алексея, когда он был маленький. Множество платьев, белья, Но был там и большой чемодан коричневой кожи с золотой монограммой, весь набитый бумагами. В нём лежали чёрные тетради, исписанные чётким почерком. Это был дневник царя, и шпион сразу почувствовал, как важен будет в дальнейшем этот коричневый чемодан. А потом был бал в честь уезжавших людей. Пьяные слоги голдели всю ночь. Семья затворилась в своих комнатах.